Роберт, 21 апреля, полдень, Каунас. Однако город полностью не вымер, и жители, вопреки нашим предположениям, никуда не пропали. Да, их остались единицы, но они были. Примерно 2-3 семьи на 100-квартирный дом. Вот такая плотность населения в новом мире. Живут, отапливают квартиру буржуйками, рискуют жизнью ради еды и воды и ждут. Ждут помощи неизвестно откуда. Блажен, кто верует, тепло ему на свете. Даже в доме, где я жил, и то нашлись выжившие, целых пять человек. Дверь укрепили, окна нижних этажей забили фанерой и досками. Сомневаюсь, что это поможет от морфов. но раз они еще живы, значит работает защита. После стука в дверь, в окнах мелькнули какие-то испуганные лица. А через несколько минут к нам спустился один выживальщик – Томас. Да, тот самый, который до эпидемии работал водителем-дальнобойщиком. Глаза бегают, дерганый, постоянно оглядывается. Воняет от него, как от бомжа. Когда меня узнал, даже слезу пустил. От злости. Они-то спасатели ждали, идиоты. Это камуфляж их в заблуждение ввел. Иначе вообще бы никто не вышел. Представил я себе эту жизнь. В постоянном страхе и в ожидании. Врагу не пожелаешь. Из его сбивчивой речи мы узнали, что здесь творилось в последние три недели. Люди гибли тысячами, пополняя ряды нежити. И нападали на еще живых, пытавшихся вырваться из города. По обрывочным слухам сам Томас этого не видел. Основные очаги столкновений возникали не на выездах из города, а ближе к центру, на больших перекрестках и транспортных развязках. Именно там, в пробках, погибла основная часть жителей. Те, кому повезло вырваться, Устремились на север. Видна информация о том, что зомби в холоде не живут, все же достигла людей. Немногие оставшиеся закрылись в домах и квартирах в надежде на помощь. Когда исчезла вода, электричество и еда, они начали выбираться из квартир. Грабили пустые киоски, магазины. Конечно, гибли, натыкаясь на нежить. Несколько крупных бан в самом начале пытались захватить Урма-базы урма -база, база оптовой торговли. Литовский. Но у них ничего не вышло. Где-то 50 бандитов против нескольких тысяч зомби. Дохлый в прямом смысле этого слова номер, господа. На вопрос, почему он не уехал с семьей за город, Томас странно на нас посмотрел и сказал. А квартира? Ведь ее разграбят. Оставшиеся вещи вынесут. А я за эту квартиру еще кредит до конца не выплатил. В этом месяце платеж пропустил. Проценты набегут. «Нет, квартиру я не брошу», – закончил он. И, оглянувшись вокруг, устало прислонился к двери. «Томас, какие проценты? Какие к Бениной маме кредиты?» Как маленькому пытаюсь объяснить я. «Мир вокруг нас перестал существовать. Нет никаких кредитов, нет банков, нет денег. Ты что, еще не понял, что произошло?» Он хитро мне подмигнул и продолжил. «Это тебе только так кажется, Роберт. Все еще вернется, увидишь». «Банки свое не упустят. Я тут немного денег нашел. Думаю купить машину, фуру, чтобы только на себя работать. Увидишь, все еще наладится». Он сделал паузу. «У вас нет какой-нибудь еды? У нас мало осталось, а золота нет. Его искать надо в квартирах, а там мертвяки». «Золото?» «Да, золото. В первую неделю еще торговали едой за золото. Потом эту точку разграбили бандиты. Говорят, теперь где-то в другом месте торгуют». «Дайте мне покушать немного, а? Ведь у вас есть». Айвор принес ему два армейских пайка и, немного поморщившись, подал в руки. «Держи, извини, больше нет». Когда мы отъехали от дома, Айвор закурил, немного помолчал и спросил. «Представь, половина выживших в этом городе такие же сумасшедшие, как твой бывший сосед. Он ведь реально с ума сошел, как та баба в лесу. Тут боярин любой с катушек съедет, посиди месяц заперти». Без воды, света, в проголодь и в постоянном ожидании. Неудивительно, что крыш поехала. Ладно, Робби, хорош кататься. Давай поедем до оптовой базы. Глянем, как там дела. Вдруг что-нибудь урвать получится. В районах, где людей было больше и нежить более активно двигалась. Особенно в районах индивидуальной застройки. Частные дома, в общем. Как правило, это окраина города. Видели. Издалека, правда. Несколько частных хорошо укрепленных домов. Соваться туда не стали. На стук ответят пулей и будут правы. Пока мы петляли между завалами брошенных машин, неподалеку мелькнули блестящие спины морфов. Интересная вещь, кстати. На них волосяной покров, как правило, отсутствует. Даже на собаках. а блезлые какие-то. А машин? Было такое ощущение, что на некоторых улицах их специально выстраивали. Дворы пустые а дороги забиты напрочь. Томас правду сказал. Массовый исход людей из города обернулся пробками, саторами, драками и, как следствие, смертью. Так и вытягивались на некоторых улицах длинные ряды машин. Представляя, что здесь творилось первые дни бегства. До сих пор на асфальте можно было различить отдельные фрагменты тел, огрызки костей. Ну что, боярин, теперь понял, куда они все подевались? Тихо спросил айвор «Или еще поищем?» «Да нет, пожалуй, мне этой квартиры хватило по уши». «Да, охренеть, мягко говоря, было с чего». «На торговой базе было не протолкнуться, от покупателей». «База занимала целых два квартала, и теперь по ней шлялись мертвые». «Мышечная память, по-видимому, заменила нежте сгнившие мозги». «Все зомби, словно разлитые по карте города ртуть, собирались в определенных местах, базы, магазины». Это, конечно, не новость, но эти места и живым интересны. Не полезешь же в магазин мародерить, когда там мертвые стоят. Да, именно стоят. Смирно, как манекены. Такое ощущение, что зомби впадают в спячку, когда им жрать нечего. Все-таки живые люди – вещь такая, как там в фильме говорили. Туда-сюда в ресторан сходили, кончились. А нежити регулярно надо питаться. Они друг друга не кушают. Им ближний, как источник белка, не подходит. Что выгодно отличает зомби от людей, надо заметить. Последние даже в мирное время любили своими ближними питаться. Пусть пожирали в переносном смысле, но не менее качественно. «И так по всему миру. Представил?» – спросил Айвар. «Ага. А еще у меня спрашивал про осиных родителей. Они в лучшем случае также бродят. В худшем сошли с ума». А ты рвешься к морю, будто соленой воды не видел. Мы обещали ее отвезти, напомнил мне коллега, если ты забыл. Тем более ее родители живут не в Клайпиде, а в деревушке недалеко от нее. Как ее, Карклина что ли? Понял, к чему ты клонишь. Ладно, один хрен. Альгис проверит машину и поедем. Может и правда живы.